с 7 до 8 утра. Адам. Рыдания Ливии сопровождают меня на всём пути вниз по лестнице и дальше в сад. Я слепо поднимаюсь по садовым ступеням на лужайку. Я ещё не в силах опомниться после её бурной реакции. Я знал, что так и будет. Знал, что она не простит меня, когда узнает всю правду о том, что я натворил. Она могла бы смириться с тем, что я утаивал от всех эту страшную новость в течение 1-2 часов, пока спали Анна и Джош. Но ожидать, что она примирится с тем, что я знал о катастрофе задолго до начала праздника и всё-таки решил не отменять его, это, конечно, чересчур. Когда она спросила, как же я мог позволить ей танцевать, её слова буквально врезались в меня, и когда её руки колотили по мне, я упорно задавал себе тот же вопрос: Как? Как я мог позволить ей танцевать? Потому что сейчас это кажется омерзительным. Мне надо позвонить Нельсону. Я сажусь на садовую стенку, спиной к марниным фотографиям. Я даже отсюда слышу, как всхлипывает Ливия. А может, это просто отзвуки её всхлипов, раздающиеся у меня в мозгу. Я рад, что с ней Джош, что он делает то, в чём мне отказала бы Ливия, утешает её. Сам он ничего не сказал мне, да и не надо было. Достаточно того недоверчивого взгляда, которым он меня смирил. Я вынимаю мобильный, некоторое время просто сижу, держа его в руках и заново переживаю тот момент, когда я разрушил мир Ливии. Получилось даже тяжелее, чем я мог себе представить, потому что она думала, я говорю о чем-то другом, о чем-то, что связано с Марни, но еще и с Робом. Я сейчас не могу про это думать. Надо позвонить Нельсону. Его голос в трубке звучит слишком громко. Адам, как ты? Нельсон, ты не мог бы прийти? Только один, без Кирин, без детей. Несколько секунд он молчит, потом спрашивает: "Всё в порядке?" "Нет, не совсем. Я тебе скажу, когда ты придёшь. Я в саду. Можешь прямо сейчас." "Уже иду." Значит, у меня 5 минут, максимум 10. Как раз хватит времени, чтобы позвонить папе. Привет, Адам. Чем обязан удовольствием столь раннего звонка? Я закрываю глаза, придавливая их уголки указательным и большим пальцем каждой руки. Папа. Голос у меня срывается. Мама рядом? Я слышу какое-то шевеление, потом его шаги на лестнице. Уже нет, наконец отвечает он. Я на кухне, а твоя мама в постели. Ты сейчас сидишь Нет? А надо сесть? Надо. Скрип стула, передвигаемого по полу. Готово? Можешь говорить. Я с плохими вестями, папа. Это насчёт Марни. Слышу его глубокий вздох. Он старается успокоиться. Что случилось? Она возвращалась домой, хотела появиться у Ливии на дне рождения, сделать ей сюрприз. Она летела с пересадками На трёх самолётах. Один разбился. Она погибла, пап. Марни больше нет. В трубке слышится полузадушенный вскрик, всхлип, но тут же прерывается. Мне очень жаль, папа. Мне очень жаль. Слова не перестают выскакивать у меня изо рта. Мне так жаль. Когда, он почти шепчет, когда Марни, похоже, он с трудом может говорить. Вчера Я ещё утром узнал, но не наверняка, потому что я думал, она не успела на рейс, она мне сообщила, что не успевает. Вот я и решил, пусть праздник идёт своим чередом. Хотел, чтобы Ливия урвала ещё несколько часов счастья последних. Ты можешь это понять, папа? Можешь понять, почему я никому не сказал? Да. Я понимаю, отвечает он. Потому что он знает. Это как раз то, что мне сейчас нужно услышать. Мне очень жаль Adam. Я даже представить себе не могу. Как там Ливия, как Джош? У них всё в порядке? Он издаёт сердитое ворчание. Разумеется, не в порядке. Как у них может быть всё в порядке? Не знаю. Я сейчас к тебе приеду, вот что. А ты оставайся на месте. Я скоро буду. С Ливией кто-нибудь сидит, кроме Джоша? Нет. Нельсон сейчас ко мне придёт. Он уже вышел. Я подумал, как только я ему расскажу, Он мог бы всем сообщить, всем, кому нужно об этом знать. Тебе вовсе не обязательно приезжать, тебе надо бы побыть с мамой. Когда ты ей скажешь? Ты ведь скажешь маме и Изи, и Йену? Ты им скажешь про Марни? Мы не собираемся тебя бросать, чтобы ты со всем этим управлялся один, с напором говорит он. Все будет хорошо. Мы вам поможем с этим справиться. И твоя мама, и я, мы вам поможем через это пройти. Я быстро разъединяюсь, потому что совершенно уже разваливаюсь под тяжестью всех этих чувств. Может, надо было сказать папе лично? Но вряд ли я сумел бы. Я не вынес бы этого ни по телефону. Его лицо, его горе. Даже не знаю, как я скажу Нельсону. Я наклоняюсь вперед и сосредоточиваюсь лишь на дыхании. Мне не приходится долго ждать Нельсона. Он ничего не говорит, просто садится рядом. И я понимаю, что он уже знает». Видно, ему сказал Джош, когда его впускал. «Мне очень жаль, Адам». Он тоже почти шепчет. «Я прочищаю горло. Ты можешь сказать, Джесс? И попроси ее приехать, чтобы она побыла с Ливией. Пусть одна приедет, без роба». «Да, конечно. Что я еще могу для вас сделать? Может, тебе, не знаю, чашку чая принести, что-нибудь такое?» «Я встаю. Мне вдруг нужно побольше пространства». Оглядываюсь вокруг, но повсюду лишь напоминания о недавнем празднике. Толкум ничего не видит бреду к сараю, отталкивая шатёр плечом. Кусок чёрного ореха, который я начал резать для Марни, до сих пор там, где я его оставил, на полу, перед верстаком. Я опускаюсь рядом с ним. Мне просто необходимо его физическое присутствие рядом. Я закрываю глаза. Проходит какое-то время. Появляется отец. Садится рядом со мной. притягивает меня к себе, кладёт мою голову себе на плечо. Ничего, ничего, говорит он мягко. Ничего.